Шейн позаботился о том, чтобы девушка провела время в одиночестве. Она молода и может сломаться лишь из страха, что ее уличили в преступлении. Матерого преступника подобным обращением не проймешь, но Инна не такая. Она пережила много горя, а теперь над ней нависла угроза загреметь туда, где умер ее отец. Антон не мог не признаться себе, что испытывает к задержанной, Если и не симпатию, то сочувствие. Неужели она и впрямь убила Ларису Бузякину? Если да, то у нее должна быть серьезная причина. Продержав девушку в камере всю ночь и большую часть утра, Шейн решил, что время пришло. «Я не понимаю, почему меня арестовали?» — воскликнула Гордина при виде Антона. «Я ответила на все вопросы. Чего еще вы от меня хотите?» «Инна, успокойтесь и присядьте», — спокойно предложил Шейн, указывая на стул напротив себя. «Хотите чего-нибудь? Может, воды или...» «Не надо, из себя доброго дядюшку!» гневно перебила его девушка. Но на стул все же опустилась. Главным образом потому, что охранник вперил в нее взгляд, тяжелый, как чугунная гиря. «Как хотите», — пожал плечами Антон, Тогда сразу к делу. Объясните, почему вы не сказали, что выходили на балкон за несколько минут до того, как Лариса Бузякина с него упала. Инна открыла было рот, но тут же его захлопнула. Похоже, вопрос стал для неё неожиданностью. Так вы мне ответите или как? поторопил девушку оперативник. Это всё Дашка напела, да? вместо ответа спросила Инна сдавленным голосом. С чего вы взяли? Да с того, что она была там, когда я выходила. Погодите-ка, давайте-ка по порядку. Вы выходили откуда? Да с балкона же. Мы говорили с Ларисой. О чем вы с ней говорили? Неважно. Закусив нижнюю губу, девушка замолчала. Вы же понимаете, Инна, что ваши молчания и сокрытие сведений, имеющих отношение к делу, Да не имеют они к смерти Ларисы отношения. Имели бы, если бы я ее убила, но я этого не делала. В любом случае, Дашка пришла на балкон после меня, и она легко могла... «А какой у нее мотив?» — прервал девушку Шейн. «Лариса была ее матерью». «Насчет мотива не знаю. Но когда я уходила, Лариса была живехонька, и Дашка просто обязана это подтвердить». Если она на меня валит, значит, она и убила. И всё-таки вам придётся рассказать, о чём вы говорили с Ларисой. Свидетель утверждает... Свидетель, есть кто-то ещё помимо Дашки? Совершенно верно, кто-то ещё. Так вот, свидетель утверждает, что ваша беседа носила отнюдь недружеский характер. Разговор шёл на повышенных тонах и... А как? «Как еще я должна была с ней разговаривать?» Неожиданно взорвалась подозреваемая. Лариса с Дашкой делали вид, что оказывают мне огромную милость, позволяя жить в их доме. Оказывается, дом по праву принадлежит мне. Они присвоили мои деньги, содержание, оставленное отцом, а маму... «Инна, вы меня извините, но я ни слова не понимаю!» Хлопнул ладонью по столу Антон, прекращая этот поток сознания. «Почему вы говорите, что дом принадлежит вам?» «Да потому что так и есть. Перед тем, как сесть в тюрьму, папа перевёл большую часть своего состояния на дядю Борю. Они ведь были партнёрами. И это казалось, есть те...» «Откуда вы узнали?» Снова перебил Шейн. «Вам Лариса сказала? Или Томин?» «Разумеется, нет. Это же было не в их интересах». «Тогда как?» Инна опустила глаза на свои руки. Они лежали на столе, и Антон заметил, что у девушки обкусаны ногти. «Инна», — насупив брови, произнёс оперативник, пытаясь растромошить допрашиваемую. «Я... я получила письмо». «Вы получили письмо?» — повторил Шейн. «От кого?» «Я... я не знаю, от кого». «Как так?» Там не было подписи. Хорошо, а что было в письме? Этот человек, он писал, что дядя Боря ограбил папу и довел его до смерти. Папа, конечно, не был ангелом, но Томин поступил с ним низко и подло. А мы с мамой... Вы знаете, что мама умерла, потому что не получила необходимой помощи. Шейн покачал головой. Ее могли спасти в Израиле. но Томин сказал, что у него нет на это средств, а медлить было нельзя. Если все, что написано в письме, правда, получается, у него были деньги, папины деньги, но он просто-напросто обманул его и ничего не предпринял. «Так вы об этом говорили с Ларисой?» «Да. Я потребовала вернуть все, что мне причитается. Ясно, что Томин вывел большую часть финансов за границу, Но здесь, по меньшей мере, оставался особняк. «И что ответила Лариса на ваше обвинение?» — поинтересовался Антон. «Лариса? Да она...» «Что?» «Она вела себя странно». «В смысле?» «Она как будто не понимала, о чем я говорю». «Может, и правда не понимала?» «Сомневаюсь, что Томин не поделился с ней своими планами». «Так это показалось вам странным?» «Нет». Если бы она стала всё отрицать, я бы поняла. Но, Лариса, она была настроена, я бы сказала, игрива. Да, вот подходящее слово — игрива. Не понял. Она пыталась уболтать меня, несла какую-то чушь о том, что её ждут. Она о гостях говорила? Нет, кажется, о Томине. По-моему, она считала, что он тоже присутствует на вечеринке и гордится ею. Лариса меня просто выбесила, и я схватила её за руки, рассказала о письме, но она только глупо улыбалась и жеманничала. Обычно на себя так не ведёт, то есть не вела. Лариса была вполне земным человеком, без особых закедонов, Для актрисы она, пожалуй, была даже чересчур нормальной. Тогда я решила, что дело в принятом на грудь алкоголе. Хотя Лариса пила только шампанское, и, по-моему, она не могла выпить столько, чтобы... она уверенно держалась на ногах пожалуй да во всяком случае была устойчива даже на высоченных шпиликах к которым питала слабость от дорогого шампанского ее не могло сильно развести это ведь не дешевые пойлы сетевого супермаркета чем закончилась ваша перепалка ничем так как на балкон вышла дашка она была чем то недовольна и сказала чтобы я оставила ее наедине с матерью и вы ушли Я решила, что всё равно ничего от Ларисы не добьюсь, пока она в таком состоянии, и лучше возобновить беседу на следующий день, когда она придёт в себя. Вы и в курсе, о чём она говорила с дочерью? Нет, — покачала головой девушка. Я была так зла, что надела куртку и выскочила из дома. Куда вы пошли? Сначала в сад, потом вышла за ворота. Когда я вернулась, то узнала, что Лариса погибла. Вы все еще подозреваете меня? Я не стала бы убивать ее, ведь я хотела, чтобы она вернула мне мое наследство. Если бы она умерла, я ничего бы не получила. И как вы намеревались все вернуть? Надеялась ее припугнуть. Каким образом? Сказала бы, что если мы не решим дело миром, я выйду на телевидение. Лариса ни за что не допустила бы, чтобы накануне начала съемок фильма грянул скандал. Я много чего могла о ней порассказать, включая ее любовников при живом тамо уже. Не думаю, что дяде Боре понравились бы такие новости. Вы сказали любовников? Ну да, я точно знаю о двух. Да ну. Первый — юрист Томина Искомов. Я же говорила вам проверить его. Мы проверили. Искомов отрицает, что его отношения с Ларисой выходили за дружеские рамки. — Дружеские? Они завели интрижку еще в то время, когда дядя Боря жил здесь. А уж после того, как он сбежал, они перестали стесняться. Думаю, если бы Лариса не боялась мужа, из переехал бы в особняк. Он и так каждый божий день там торчал, как у себя дома. — Но камеры... — Господи, неужели вы думаете, что они с Ларисой не знали, где расположены эти камеры? — Только в коридорах и в кабинете Томина. Вряд ли они стали бы заниматься там, любовью. В любом случае, это ваши слова против его слов. Вы сказали о двух любовниках. Кто же, по-вашему, второй? Второго я, честно говоря, видела только однажды. Он гораздо моложе Ларисы, лет на двадцать. Они встречались в Европе. Где-где? В отеле. Точнее, в ресторане «Садко», при отеле. А вы что там делали? просто мимо проходила, случайно. Они у окна сидели, и я их срисовала. «А с чего вы решили, что они любовники?» «Ну, с чего? Гостиница? Ресторан? Зачем была рисе там появляться?» «Артисты все время тусуются, и они редко делают это в читальных залах и музеях». «Напрасно иронизируйте», — скривилась Инна. «Я уж как-нибудь, наверное, отличила бы любовника от...» «В общем, так...» «Я требую адвоката, и больше ничего вам не скажу. Я никого не убивала, и вы ничего не докажете, потому что доказывать-то и нечего». «Само собой, вы имеете на это право», — кивнул Антон. «Давайте телефон вашего адвоката. Вы отлично знаете, что у меня нет своего адвоката». «Тогда, значит, общественный защитник?» Инна как-то сразу сдулась. Словосочетание «общественный защитник» редко вселяет в подозреваемых чувства уверенности. Им кажется, что человек, работающий за небольшую фиксированную зарплату, не станет рвать жилы, чтобы вытащить из решетки своего подопечного. В отличие от нанятого специалиста, чей гонорар зависит от успешности разрешения дела. Тем не менее, Шейн лично знал одного общественного защитника, который не подпадал под общепринятый шаблон, и он решил, что Инна Гордина заслуживает, чтобы он занимался решением ее проблемы. О чем он ей сказал? Девушка с подозрением посмотрела на опера, словно пытаясь понять, не пытается ли он ее подставить. «Почему вы это делаете?» — спросила она. «Вы ведь не обязаны. Ваше дело — посадить человека». «Я заинтересован в том, чтобы посадить виновного, пожал плечами Шейн. «Если вы невиновны, пусть адвокат это доказывает». А разве не вы обязаны доказывать, что виновна именно я?» «Ну, вы же сами отказываетесь продолжать беседу. Я не отказываюсь. Что еще вы хотели спросить?» «Обойдемся без адвоката? Пока что». Девушка молча кивнула. «Я все равно позвоню общественному защитнику, но после того, как мы закончим». пообещал Антон Инна. «Вы сохранили письмо, в котором неизвестный рассказал вам о предполагаемой афёре Томина?» «Да, оно у меня в компьютере». «По электронке пришло?» «Да, я знала, что придётся предъявить Ларисе доказательства, поэтому не стала его удалять». «Где ваш компьютер?» «Дома». «В смысле, в особняке Ларисы». «Так вы мне верите?» «В той части, что вы действительно получили послание, у меня нет оснований сомневаться. А в том, что я не убивала Ларису? Видите ли, Инна, если то, о чём вы рассказали, правда, то мотив у вас имелся». «Получается, я сама себя подставила?» «Ну, как говорится, обещать не значит жениться». «Что-что?» «Другими словами...» Наличие мотива еще не говорит о том, что вы причастны к преступлению. Я понимаю, что камера — не самое приятное место для постоя, и все же рекомендую расслабиться и позволить нам делать свое дело. Адвокат непременно будет вызван, и вы с ним сможете совместно разработать стратегию защиты на случай, если останетесь единственной подозреваемой. Настоятельно прошу вас подумать, все ли вы мне рассказали. И если появятся новые факты, о которых вы решите сообщить, не затягивайте.